98. Наши писания силу и имеют, ибо запечатлены печатью утверждения, то есть приложением в жизни, того, что дано тем, кто дает. То, что говорится или пишется, должно слиться с тем, что делается и применяется, если пишущий и говорящий хочет, чтобы слушали слово его. В этом тайна того, что учение в разное время владыками даваемое не забывало с людьми. Часто жизнью своею запечатлевали они слово завета. Учениями даваемые выражали собою часть истины, доступную людям, и сами, дающие жизнью своею, являли эту истину. Они выражали собою то учение, которое они несли людям. В этом была их сила. Говорить об истине и являть собою истину — явления разные. И многие ошибаются, полагая, что, говоря об истине, они имеют какое-то право на что-то. Право дает приложение учения или истин его в жизни. Говорение не дает ничего ни говорящему, ни слушающему. Но применяющий... То есть власть над собой путём применения учения в жизни утвердивший имеет её и над другими. Он может влиять на людей. Он может вести их за собою к победному светлому будущему. Поэтому каждый поступок, совершённый вопреки приобретённого знания, И в противоречии с ним поступок, не соответствующий степени понимания учения, будет явлением лишающим допустившего его какой-то части достигнутой власти. Если бы ученик знал, сколько теряет он, уклоняясь от применения учения в жизнь, теряет незаметно, незримо и безвозвратно, он стал бы думать над каждым своим действием усилен. Каждое действие ученика или приближает к учителю или от него отдаляет а также и каждая мысль не каждое чувство когда всё творится во имя моё опасности нет но когда жизнь течёт во имя своё его имя своё вершится дела неизбежно отделение от учителя мало найти путь мало найти учителя мало подняться на очередную ступень но не ещё на ду удержаться Сползание вниз мучительное и тяжко. Шедшие за мною и отошедшие от меня печальные зрелище собою являются. В самом понятии отступничество кроет что-то унижающее и позорное. Слабосильным лучше не подходить. Слабоумных не надо. Нужны сильные, испытанные, преданные сердца. Печальны зрелище, когда пошатнувшийся начинает посылать стрелы сомнения и недоверия тому, в чьей заботе находится. Так можно отвратить нужную и срочную стрелу помощи, и не на кого будет пенять, разве на самого себя, не разумеем своим себя самого оставившего без защиты. Предупреждаю. В моменты планетного напряжения, ненагнетения пространственного Надо быть вместе неотрывно и нераздельно. Всё непонятное и ложное в очевидности отложить на будущее, а самому встать плотно примкнув к щиту единственной защите и опоре возможной на земле.